Множество трупов безобразно раздулись, потрескавшиеся от жара, а наш инженер не уставал радоваться. Мы всех научим уважать Германию. Пройдет тысяча лет, и даже тогда туристы будут приезжать сюда, чтобы убедиться, на что способен немец, если его вывести из терпения. Для нас нет сейчас иных примеров, кроме одного примера Чингисхана. Вскоре выяснилось, что семья Круппов менее всего была озабочена захоронением мертвых, и под видом похоронной команды Круппы направили нас в Бельгию, чтобы вывести все цветные металлы, столь необходимые для процветания их фирмы. Нас возили из города в город, вооруженных клещами, Отвертками и гаечными ключами мы изымали в домах медные ванны, унитазы, рукомойники и кувшины времен Д'Артаньяна и его мушкетеров. Инженер требовал, чтобы в квартирах не оставалось ни одного медного крана, ни единой бронзовой ручки на дверях. Победа Германии близка, — возвещал он. Терпимо, если дома стояли пустыми, покинутые бежавшими жителями. Но зато как было стыдно вламываться в квартиры, на глазах хозяев выкручивать на кухнях водопроводные краны, отвинчивать дверные ручки. Помню, одна пожилая дама, бельгийка, внимательно наблюдала за нашей работой, потом сказала, — вижу, что Германия близка к победе. От стыда я готов был провалиться сквозь землю. — Да, мадам, — ответил я со значением, — осталось открутить ручку от дверей вашей спальни, и мир будет подписан. — Вы не Бош? — вдруг догадалась женщина. — Да, русский. Имел несчастье попасть в плен. Чем я могу вам помочь? — Спасибо, мадам, помочь нам уже никто не может, если я вам дам булку. Не обижу вас? — Нет, мадам, мы теперь... Редко обижаемся. В подворотне дома мы с Епимахом разорвали булку пополам. Жадно ели. Множество бездомных, осиротевших собак, издали облаивали каждого человека. Я попытался приманить к себе одного пса, но он, трусливо поджав хвост, скрылся в руинах. — Чего ж-то на ласку не идет, — удивился епимах Очевидно, собаки перестали верить в людей, ибо кодекс поведения животных не позволяет им проделывать все то, что проделывают теперь люди над людьми. Здесь к нам подошел местный священник. Думаю, что его подослала к нам эта дама, что подарила нам булку. Запомните название местечка. «Полен-Сюрнет», — тихо сказал он, — «не знаю, что сейчас там». Но беженцы оттуда переходили голландскую границу. Желаю вам удачи, дети мои. Нас выручали бляхи с номерами похоронной команды и наше понимание немецкого языка. Мы легко добрались до голландской границы, но местечко с таким названием даже не стали искать. В районе границы стояла свежая немецкая дивизия — которая, как я понял из разговоров немецких солдат, только что прибыла во Фландрию с Балканского фронта. В какой-то бельгийской деревне нас предупредили, чтобы мы убирались прочь, пока нас не схватили. Оказывается, для всех жителей Бельгии оккупанты ввели удостоверение с фотокарточкой и указанием домашнего адреса.